Привет! Меня зовут Любознайка. Я и мудрый Филин Филимон ждем встречи с вами на «Волнах Радио 4». Привет, Филимон. Угу. Здравствуй, Любознайка. Знаешь, Филимон, я столько раз слышала про страну Эльдорадо, но ни разу не могла найти ее на карте. Что это за такая страна? Угу. Знаешь, Любознайка, на карте их действительно нету. Это легенда о богатой стране, скрытой в джунглях Южной Америки. Тысячи искателей приключений отправлялись на ее поиски во время золотой лихорадки, охватившей Европу после возвращения Колумба из Нового Света. Во многом их надежды оправдались. Золото от ацтеков и инков рекой хлынуло в Европу, но саму золотую страну так и не нашли. В 1539 году испанцы добрались до Колумбии. Возле озера Гуатавита проживало племя муисков – Украшения индейцев поразили конкистадоров с совершенством исполнения и тем, что были выполнены из чистого золота. От муисков испанцы узнали о существовавших ранее традициях племени. Индейцы верили, что на дне озера живут прекрасная дева и могущественное чудовище. Чтобы задобрить монстра, ему ежегодно преподносили богатые дары. Церемония проходила очень красиво. С первыми лучами солнца вождя племени раздевали и обмазывали глиной. Поверху наносили мельчайший золотой песок. Вождь буквально превращался в золотого человека по-испански «Эль Дорадо». Еще четверо знатных индейцев тоже раздевались и с ног до головы обвешивались золотыми украшениями. Главные участники церемонии поднимались на тростниковый плод, где уже лежали богатые подношения и отплывали от берега. На середине озера дары сбрасывались в воду. Конечно, конкистадоры не оставили без внимания предания муисков. Мысль о близости несметных сокровищ вскружила голову испанским завоевателям. Уже в 1545 году они пытались поднять драгоценности с дна озера, однако безуспешно. Спустя 40 лет Один богатый купец решил осушить озеро. Для работ он нанял 8 тысяч индейцев, которые день и ночь рыли отводной канал. Хлынувшая туда вода из озера размыла укрепления, они рухнули и погребли под собой многих рабочих. В результате уровень озера понизился на 18 метров, но до дна так и не удалось добраться. Все же купец не остался в накладе. Его добычей стали золотые нагрудники и посох, а также изумруд размером с куриное яйцо. С тех пор попытки поднять сокровища со дна озера предпринимались неоднократно. Самый последний раз озеро осушали в 1912 году, но тогда было найдено всего несколько не очень дорогих ювелирных украшений, которые не окупили инженерные работы. Куда же исчезли сокровища золотого человека? Скорее всего, испанцам удалось тайно поднять большую часть еще в 16 веке. А возможно, сказочные богатства вообще никогда не существовали. И страна Эльдорадо – это всего лишь плод фантазии алчных завоевателей. Вот так, Любознайка, теперь ты знаешь, что за страна Эльдорадо и где она находится. Hvala što Облака в лазурь высоты Я как мальчишка погружен в мечты, мечты И изменяясь на лету Уходят облака в мечту Они плывут как сны то что Прочь, прочь, прочь торжественно чисты я как мальчишка погружен мечты мечты и уменьшаясь на лету плывут кораблики в мечту не в силах ветра превозночь прочь прочь прочь, прочь.